С тех пор Гавриченков был с ней неизменно корректен. В реанимации Светлане досталась кровать, ближняя к сестринскому посту. Данилов с Ахмед Галиевой совместно осмотрели пациентку. К концу осмотра она открыла глаза, обвела врачей мутным взглядом и попыталась сесть. — Лежите, лежите, Светана Санна, — забеспокоилась Ахмед Галиева, пытаясь удержать пациентку за плечи.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 Ужаснулась Ахмед Галиева. «Ела!» — простонала пациентка и зашлась в приступе кашля. «Вот ведь!» — Ахмед Галиева запнулась в поисках подходящего слова, но, не найдя его, просто махнула рукой. «Предупреждай, не предупреждай!» Данилов приподнял изголовье кровати и подождал, пока Светлана откашляется, а медсестры оботрут влажными салфетками ее лицо и поменяют испачканную наволочку, и распорядился.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 то благоразумно вызывал такси, а сам, пока ждал машины, принимал народное отрезвляющее средство — несколько капель нашатырного спирта в стакане воды и холодный душ. В роддоме он появлялся бодрым и свежим, как человек, спокойно проспавший целую ночь. — Я вечерком позвоню, — пообещал Ахмед Галиева. — Не расслабляйся тут. — И вам не болеть, — ответил Данилов.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 С другой стороны, от малоприятной процедуры у пациентов может подняться артериальное давление и потребуется некоторое время, чтобы его снизить. Нет однозначных решений. Узнав от Данилова о происшедшем, заведующий отделением схватился за голову и длинно выматерился. Благо дело было в ординаторской. «Вот свезлодок, свезлодок», — Вот свезло, так свезло, — договорил он, слегка успокоившись. — Это дама, очередная клиентка Гавриченкова.